Глава 21. Несмотря на неприятную встречу с дорогими родственниками, обед тем не менее прошел прекрасно. Я наслаждалась общением с сыном, слушала его восторженные планы на игры с питомцем, невольно так заразившись нетерпеливым ожиданием нового обитателя нашего дома, что решила отпустить Глена за щенком сразу после обеда. Но парень вежливо и твердо отказался объяснив, что пока не вернется Кип, он не будет покидать поместье. Я не стала спорить, согласившись, что так действительно будет лучше. Пусть доуманы отбыли сразу, как только я вошла в дом. Кто знает, не оставили ли они своих согредатаев за воротами. Поэтому после обеда гувернер и сын отправились изучать историю страны Вердан, а я, поддавшись меланхоличному настроению, отправилась примерять платье уже завтра состоится прием и надо бы придумать подходящую прическу к новому наряду дэль ты потрясающе выглядишь воскликнул кип как всегда неслышно заходя в мои покои окинув меня восхищенным взором ты произведешь фурор на этом сборище снобов если уж привлекать к себе внимание то только так благодарно улыбнулась мужчине поправив незатейливо собранную на затылке косу Разгладила шифон, который сбился в одном месте на боку, еще раз осмотрела себя придирчивым взглядом и увиденным осталась довольна. Платье и я в нем действительно гармонично смотрелись вместе. Нижняя из темно-синего шелка, словно вторая кожа, ласково обтягивала мое тело. А воздушный шифон такого же цвета, скрывая собой плотный шелк, создавал иллюзию прозрачности и легкости длиною в пол, со свободно не спадающим низом. Оно обнимало мой верх, обманчиво просто держась на шее, оголяя плечи и часть спины. А невероятной красоты фибула мамы скрепляла на груди воздушную ткань, будоража мужские мысли. В этом сезоне молодые и незамужние девушки выбирали цвета летней зелени, нежного персика и дымчатой розы. Платья шили из тонкого бархата, муслина и атласа с переливающимися разводами. Дамы постарше отдавали предпочтение плотным, тяжелым тканям темно-бордовых, синих цветов из набивного атласа, бархата и даже бракотеля. Так как Делия была уже далеко не девушка на выдании, я остановилась на темно-синем платье, но предпочла ткань легкую, не сковывающую движение. И, судя по блеску в глазах Кипа, Не ошиблась в своем выборе. «Хотел бы я видеть лица тех дамочек, чьи мужья будут не отводить от тебя глаз», усмехнулся секретарь, по-хозяйски развалившись на диване. «Ты так и не скажешь, кто будет следить за мной?» В который раз попыталась выведать у Кипа, что за тайный сотрудник будет охранять меня на этом вечере. К сожалению, на Кипа приглашение не распространялось. И находиться среди роя жалящих, язвительных гостей мне придется в одиночестве. Нет, ты невольно будешь на него обращать внимание, чаще, чем на остальных. Просто доверься, этот человек позаботится о тебе. — Легко сказать, — хмыкнула, направляясь в ванную переодеться, оттуда прокричав. — Глен уже уехал за щенком? — Да, уехал, — отозвался Кип, чем-то звонко брякнув. — А на заводе? Все хорошо? — Да, Гейбу монеты отдал, он при мне с каждым рассчитался. Заглянул на склад, пара поддонов готова, остальные сушатся. Но процесс идет, и знаешь что? — Что? — вернулась в комнату, поторопила продолжить замолчавшего секретаря, который невесть откуда достал бутылку и теперь с наслаждением потягивал янтарную жидкость из бокала. — Это откуда? — нашел в столе в первый день нашего пребывания в поместье. — усмехнулся Кип. — Наверное, Фрэнк спрятал. Будешь? — Нет, спасибо. — Пойду к сыну. Отказалась и, нависнув над мужчиной, потребовала. — Ты не договорил. — Гейп и остальные тебе безоговорочно верят. Верят в то, что твой новый кирпич и правда раскупят. Что ты возродишь завод. Это очень дорого стоит, — задумчиво протянула, надеясь, что не подведу доверившихся мне людей. — Они правы. Я сделаю все, чтобы завод заработал в полную силу. — Да, ты очень на него похожа. И с каждым днем я в этом убеждаюсь все больше, — вдруг заявил Кип, рывком поднимаясь с дивана. — Идем, я обещал Дарину сделать для его щенка лежанку. — На кого похожа? — На Ская, — коротко бросил мужчина, быстро покидая мои покои. На мгновение растерявшись, я не успела ответить, что совсем не похоже на главаря банды и не стремлюсь к этому, — поспешила следом за нахальным секретарем. Остаток дня прошел замечательно. Я, Даррен, Кип и Нелл обустраивали для щенка домик в комнате у ребенка. У Нелл, как оказалось, есть два младших брата, и она неплохо поладила с Дарреном. Вместе мы быстро переставили кресло, освободив угол, и раздобыв кучу ненужного тряпья, — Занялись пошивом лежанки. Правда, Кип настаивал, что коврик у нас слишком мал, и стоит увеличить его размер. Но я убедила мужчину, что когда щенок подрастет, мы обязательно сошьем ему новую. Тем более это оказалось так увлекательно и по-семейному уютно. Но когда малыша Роско, предложенное мной имя почему-то все приняли единогласно, Глен завел в детскую... Я поняла, что подразумевал кип, советуя сделать лежанку побольше. Огромный лобастый рыжий щенок, ростом уже достигший моего колена, обещал вырасти в скором времени в теленка. э он такой чудесный и маленький? — пробормотала, вопросительно взглянув на гувернера, и, получив утвердительный кивок, перевела свой взгляд на сына который, обняв за шею собаку, что-то быстро-быстро говорил ей на ухо. Личико ребенка при этом было таким счастливым, что я все же решилась оставить его в детских покоях. Я помогу с его дрессировкой. У нас был такой пес, успокоил меня Кип, потрепав собаку между ушами. Он хороший охранник и нянька. Ладно, натянуто улыбнулась, с трудом представляя, как такая громадина будет носиться по поместью. Я присела в кресло рядом с сыном, пристально взглянув в умные глаза Роско, проговорила. «Стань ему верным другом!» Пес как будто меня понял, дважды моргнув, лизнул мою щеку, после щечку сына радостно гавкнул, наверняка своим громоподобным голосом распугав всех птиц в саду. До самой поздней ночи мы находились в комнате Даррена, играя с щенком, смеялись над его проказами, изготавливая ему новую лежанку. Мне было невероятно хорошо находиться, общаться с сыном. Его умный взгляд, радостная улыбка, застенчивые касания моей руки рождали во мне новые, еще пока неизведанные чувства. Спать уходила в спокойном и радостном настроении. Удивительно быстро заснув, я спала без сновидений, а, проснувшись еще до наступления рассвета, долго лежала в постели, наблюдая за алыми всполохами в небе. Приятная слабость в теле и сонливость лениво растекались во мне. Впервые за долгое время я наконец-то выспалась и так хорошо отдохнула. Но стоило солнечным лучам окончательно прогнать ночные сумерки, дверь в моих покоях содрогнулась от громкого и сильного удара, и за ней раздался взволнованный голос Кипа. «Что случилось?» – спросила сразу, как только открыла дверь, не позаботившись о халате как была в сорочке, рванула к выходу. «Завод подожгли. Часть склада, где хранится готовый кирпич, сгорела. Бросили через забор бутылки с зажигательной смесью», — быстро проговорил Кип, проходя в покое. «Люди не пострадали?» «Нет, пожар успели потушить. Сейчас гейп разбирает завал». «Поймали поджигателей?» «Да, но это мальчишки. С ними беседуют, но сомневаюсь, что они назовут имя». Скорее всего, мальчишки даже не видели заказчика и ничего не расскажут. Здесь выяснять не нужно. Сэфтон решил поторопить меня с ответом. Процедила сквозь зубы, кутаясь в халат, вспомнив о приличиях. Люди готовы? Делай, как договорились. Доуман пожалеет, что не внял голос у разума и связался с дели и Рейн. Сегодня отдам приказ. Зловеще оскалился кип, предвкушая скорую забаву. «Только без жертв. В этой битве не должны пострадать невинные люди», — напомнила секретарю. И, подхватив одежду, направилась в ванную, на ходу проговорив. «После завтрака едем на завод. К этому времени должны разобрать часть завала. Я хочу проверить кирпич и поговорить с людьми». «Кип, как пропустила поджигатели и охрана?» Сегодня была безлонная ночь. Мальчишки подобрались бесшумно. Охрана услышала звук разбившейся бутылки. «Трое рванули искать пакостника, остальные — будить работников и тушить склад», — оправдал парней мужчина. «Надо установить фонари, чтобы в темноте никто не мог приблизиться к заводу». «Угу, а еще колючую проволоку по периметру забора», — выходя из ванной, в полголоса протянула. «Как-то глупо и слишком явно Сефтон действует. Не хочет по-настоящему вредить заводу, а лишь запугивает наивную девочку Дель» предположил Кип, распахивая передо мной дверь. «Возможно», — задумчиво кивнула, предвкушая завтрашнее утро. «Если Сефтон полагает, что я молча проглочу его выходку, то он глубоко ошибается. Скоро ему будет не до меня. свое бы успеть подхватить».